Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Роман Романович, алхимик, том 6, выпускник Глава первая «След». «Когда явился князь и привел с собой гвардию, я, с одной стороны, испытал облегчение, а с другой – откинул лишние мысли и сосредоточился. Не до облегчения сейчас, еще ничего не закончено. Что здесь случилось?» – потребовал объяснений князь. «Я привык видеть его в костюме. Сейчас же он пришел в броне легкого типа, почти такой же, какую носили окружившие нас гвардейцы. В ноздри ударил запах пота, пороха и крови». «Где-то князь успел повоевать, да и люди с ним пришедшие тоже. На пробежавшем мимо гвардейце была отчетливо видна кровь. Это при том, что здесь им на пути ко мне не с кем было сцепиться. Я видел Каниса, того, кто всем заправляет. Он ненормально силен, я его пометил, и он теперь от меня нигде не скроется. Сбежал пес, как только вас почуял». Рядом заскрежетал металл. Гвардия брала под контроль территорию, взламывала двери, пробиралась дальше. «Сейчас!» — сказал я и задействовал печать, направляя импульс в ту сторону, куда сбежал Канис. «В здании по-прежнему остаются силы противника. Они сгруппировались вон там!» — указал я направление. «Предположительно, собираются эвакуироваться. Я накрыл блокировкой здания, поэтому ходаки уйти не могут». Канис тоже заперт, но он уже добрался до основной массы людей. Как далеко распространяется блокирование? кировка «Недостаточно далеко, чтобы запереть его здесь. Он слишком быстр. Также базу в любой момент могут взорвать». Князь кивнул. Рядом с ним стоял гвардеец. Лица я не видел. Стоило мне закончить говорить, как он рассыпался чередой приказов. «Я на месте сидеть тоже не остался. Взрослые дяди прибыли на место. Ну так пусть свою часть работы делают как надо. Я же своим делом займусь». Поднявшись с пола, побежал в ту сторону, где столпились люди. «Я не я, если дам им уйти». «Охраняйте его!» – раздался сзади повелительный голос князя. Сам он переместился вперед по коридору, где уже взломали дверь. «Лучше бы меня с собой захватил. Недоработка». Хотелось запустить еще один импульс, чтобы проверить, как быстро распространяются по комплексу гвардейцы, но удержался. «Сейчас каждая капля энергии на счету». Враги встретились на следующем этаже, несмотря на то, что я побежал со всех ног, в первых рядах оказались гвардейцы, не все из них были высшими бесами, но и так они добрались до ближайшей засады быстрее меня, я лишь мельком увидел, как действует моя защита от пуль, а когда приблизился, встретил лишь трупы противника и заметил исчезнувшего ходака. не князя, тот куда-то запропастился и скорее всего уже добрался до выхода. Подземный комплекс поражал своими масштабами. От места встречи с князем до скопления людей расстояние было всего ничего. Я поднялся на три этажа наверх и пробежал через длинный коридор, не больше сотни метров, если по прямой. При этом по пути я видел десятки ответвлений и открытых пространств. Где-то на середине пути, увидев очередные трупы, остановился и создал на основе крови новую блокирующую печать. Она не должна замедлить своих ходоков, потому что у тех имеется ключ. доступа. Эту блокировку направил в сторону убегающих людей, чтобы точно не дать им уйти. Возможно, зря потратил время и силы, потому что гвардия добралась туда быстрее меня. У них имелись свои блокираторы, поэтому нечего было и думать скрыться. Да, определенно сглупил. Нервное напряжение и усталость сказываются. «Основную массу людей поймали возле лифтов, их уложили штабелями и по одному перемещали за пределы базы. Эдгард, обратился ко мне князь, который тут же оказался. Сними здесь блокировку, чтобы мы открыли проход. Наличие ключа позволяло перемещаться тем, кто прыгал, а те, кто открывали проход, этим воспользоваться не могли. Минута ушла на то, чтобы создать свободную от блокирования зону. Эдгард». «Тебе лучше эвакуироваться», сказал Анастас, когда я закончил и открылся проход. «Лучше им было не угрожать моим близким», резко ответил я. «Что с Катей?» «О ней позаботятся». «Каниса чувствуешь?» «Ушел», проверил я. «Очень уж шустрый. Предлагаю дойти до точки перехода. Там я смогу что-то сделать». Князь коснулся моего плеча, и мы оказались на поверхности. Здесь ярко светило солнце, но до нас почти не доставало из-за густых крон деревьев. Я увидел неприметный выход, маскированный под ландшафт. Если смотреть со стороны, выглядит как небольшой холм. Если подойти ближе и заглянуть, что там в тени, то увидишь мощные ворота. Сами по себе они достаточно большие, чтобы проехал грузовик, но есть небольшая дверь, сейчас распахнутая настежь. Здесь уже находились гвардейцы. Они как у двери стояли, так и по лесу рассредоточились. Я создал печать и отследил, где был совершен единственный переход. Всего ничего, метров тридцать отсюда. От скрытых ворот шла дорога. Сейчас заброшенная и заросшая травой. Она уходила куда-то вдаль и терялась среди высоких тонких деревьев. Если верить следам, ей лет пять точно не пользовались. Канис ею не воспользовался. Побежал в другую сторону. Я поднялся на пригорок и пошел в сторону точки перехода. Куда ни глянь, аж глаз режет от зеленого. Большая часть земли была покрыта мхом, на котором хорошо читались следы бежавшего мужчины. Князь шел рядом, как и десяток гвардейцев, которые вышли к нам из открывшегося портала и молча двинулись рядом. Лес, природа, подземный комплекс. Чувство дежавю нахлынуло. Я так уже выбирался из лаборатории. История повторяется. Канис совершил переход метров через 30 от выхода. Сразу как только выбрался из зоны блокировки. «Драпал он что надо. Не уверен, что за ним и на машине гнаться можно было». «Что дальше?» — спросил Анастас, когда я остановился. Рядом с ним замер десяток гвардейцев, став так, чтобы прикрыть нас. Еще столько же рассредоточились по лесу вокруг. Они действовали как безмолвные тени. Вроде еще минуту назад, их меньше было. А вот прошло всего ничего, и куда ни брось взгляд, кого-то да заметишь. Здесь пара десятков человек. Внизу еще много осталось. «Князь привел сюда войско». «Мне нужно время. Рядом с нами открылся портал, и оттуда вышел Родион». «Нашли?» — коротко спросил он. «Эдгард занимается вопросом», — указал на меня князь. «Я могу определить направление». Достал он мой же артефакт. «Серьезно?» — огрызнулся я. «Не мешайте мне. Канис наверняка переместился несколько раз. Возможно, впереди нас будет ждать ловушка». «Это неважно», — ответил князь. «Мы убьем всех». До этого я не особо разглядывал князя, а сейчас увидел, что он больше похож на хищника, чем на человека. Глаза покраснели, тело словно в объемах увеличилось. Впервые понимаю, что фамилию Медведевы носят не просто так. Боевая форма, родовой дар? Потом об этом подумаю. Зачем терять время, если я могу попробовать отследить его конечное местоположение, если меня не отвлекать? Князь в гневе, это очевидно. Но и я зол, очень зол. «Мы всех забрали. Сейчас идет проверка помещений. Забираем документацию. Берем все ценное», — доложил Родион князю. «Хорошо». Дальше, не слушая, я сосредоточился на деле. «Так, что имеем?» «У меня есть кровь Каниса. На ее основе можно собрать печать проклятия. Я помню, насколько он силен. Нужно это учитывать. Также у меня есть точка его перемещения. Первым делом снимаем параметры. Его индивидуальную сигнатуру. Запоминаем. Определяем вектор. Ага, так и думал». след ломается. Смещается и уходит куда-то совсем в другое место. Печати я докручивал прямо на ходу. В тот момент и мысли не возникло, что могу ошибиться. Дело должно быть сделано. Любой ценой. От задачи отвлекла стрельба. Не одиночные выстрелы, а целый шквал где-то рядом. Подняв голову, увидел, как среди леса мелькают новые тени. Деревья высокие, листва еще не сошла. В этом месте царила тень, что не мешало выделять отдельные детали. Гвардейцы, что защищали нас, перестроились и тоже открыли стрельбу. «Гвардия противника!» — услышал я голос командира отряда. «Уничтожить всех!» — приказал Анастас. Сам он выставил руку в сторону И в ней появилась секира Князь исчез Я запустил печать, чтобы понять, сколько противников вокруг Это оказалось бессмысленно Сначала засек десяток Но потом проверил еще раз И их оказалось уже 30 Противник только начал пребывать на поле боя Они действовали группами И приходили с места, которое располагалось Дальше по дороге Очевидно, что их забрасывают ходоки Которые только там смогли проход открыть Глянул на Родиона Он не изменил в лице держа как обычно беспристрастную и холодную маску рядом с ним открылся портал и он туда зашел уйдя с поля боя уверен что это не акт трусости просто у каждого своя работа повернулся и увидел как действует князь он переместился прямо в середину строя одной из групп сходу нанося удар секира показала себя эффективно отрубив чужому солдату руку Остальные гвардейцы тоже на месте не стояли. На нашей стороне минимум еще два ходока выступало. И они тоже задавали жару, сбивая врагу строй. Еще и блокираторы используют, не давая противнику возможности высадиться в одном месте и объединиться. Помочь или продолжить? Пускай сами разбираются. У них это хорошо получается. Больше не обращая внимания на происходящее, вернулся к печати и поиску Каниса. Тот снова успел переместиться. Конечная точка постоянно ускользала, и я никак не мог понять, где именно он находится. Требовалось вводить новые-новые поправки. Задействовал алхимию фиксации, чтобы след не испарился. Это позволит мне выиграть время. От работы отвлекла чья-то голова. Она пролетела мимо отдельно от тела, обдала парой капель крови и врезалась в дерево. Тут же Рядом возник князь, весь окровавленный, с десятком ран, которые исцелялись прямо на глазах. Его тело выталкивало пули, исцеляло себя. Пара секунд, и вот он снова готов к бою. «Нельзя ли потише?» — пробурчал я себе под нос, когда он исчез. Рядом что-то свистнуло. А потом еще раз. Обернувшись, увидел, как рядом со мной повисают пули. Бесит! Дальнейшая работа много времени не заняла. След я зафиксировал. Кровь Каниса у меня имелась. Нужно было всего лишь воспользоваться уже имеющимися наработками, совместить их и сделать что-то новое прямо на ходу, с чем я успешно справился, отследив конечную точку. Накладываем это на линейку и получаем расстояние до Каниса. «Готово!» — крикнул я, но меня не услышали. «Огляделся, всмотрелся в то, что происходит в лесу, и понял, что прямо сейчас за Канисом никто не пойдет. Враги! Они...» «Набегали и набегали!» «Их легко было определить по красным полосам на униформе!» «Я запустил волну, чтобы пометить их!» «Спасибо учениям! Помогли отработать печати!» «Да ладно!» Прямо сейчас сошлись два отряда, где-то сотня на сотню человек, плюс-минус. Точно не скажу, потому что отклики откликами, но конкретные цифры они не выдают. А и пересчитывать я не вижу смысла. Тем более прямо на моих глазах открылся портал, и оттуда еще пару отрядов наших выбежало. Блокировать ничего не стал. Моих блокираторов сюда и так натащили, демонстрируя мне вживую, как именно их использует гвардия. Вражеских ходоков заблокировали, а сами прыгали по всему лесу, обстреливая противника со всех сторон. Он. Сильнее других выделялся князь, он не просто прыгал, казалось, что мужчина находится сразу в нескольких местах. От его ударов чужая гвардия разлеталась, иногда в далеком от цельности виде. Я увидел, как он перемещается размытой тенью, мелькает секира, чужая голова отлетает, но князя в этом месте уже нет, ему тоже доставалось. На стороне противника выступала как минимум пара десятков высших бесов, но они ошиблись. Зашли с оружия, которое не работало, защиту от пуль тоже применяли. Пройдет еще несколько секунд, и амулеты разрядятся. Но и так защита позволила людям княжям отбить первый натиск и перехватить инициативу. Одно понятно, это не друзья. И пока эти недруги нам мешают, приступить к поимке Каниса не представляется возможным. А раз так, надо с ними покончить. Рядом со мной открылся портал. С той стороны виднелся никто иной, как Игнат Филинов. «Соколов!» крикнул старик. «Уходи!» Я прошел мимо прохода до валяющейся рядом с деревом головы и обмакнул пальцы в кровь. «Прости, старик, но у меня другие планы». Используя принцип подобия, дотянулся до разлитой в округе крови. Никогда не думал, что это направление может быть настолько масштабно опасным. Нет, оно и само по себе опасно. Но вместе побоищ, где крови пролито особо много... Установив связь, коснулся дерева. Мы ведь в лесу. Чужая гвардия использует деревья как укрытие. Не каждый ствол может похвастаться большим обхватом. Но это лучше, чем ничего, когда тебя безнаказанно расстреливают. Треск разнесся по лесу. Деревья взрывались. Из щепок формировались копья. Не способные убить, но... Я долго размышлял над стратегиями сражений против бесов. Обычные раны, когда бьешь ножом и оставляешь порез, неэффективны. Что есть они, что нету их, без разницы. Нужно сотню нанести, чтобы хоть как-то замедлить сильного беса. Пули схожи. Если пуля прошла на вылет, то дырка зарастает, и все. Если застревает, то начиная где-то с уровня средних бесов, организмы способны вытолкнуть инородный предмет. Почти. Если пуля не разошлась осколками, если нигде не застряла, если регенерация достаточно сильна, хватает условий. Решение, как усложнить бесом жизнь, лежало на поверхности. Если поместить в их тела то, что вытолкать будет сложно, это осложнит жизнь любому. Бой такая штука, что любое промедление, отвлечение или потеря концентрации карается смертью. «Сразу всех я накрыть не смог, банально не видел отсюда, но человек пятьдесят разом, да». В один момент лес наполнился единым воем, перекрывая даже звуки стрельбы. Несколько деревьев обрушились, порождая треск и усугубляя хаос. «Соколов!» — рядом со мной вынырнул князь. «Ты!» «Помогаю!» — перебил я его, глянул на секиру, ей досталось. Лезвие точно затупилось. Вон какие, зазубрины видны. Это с какой же силой надо было бить? Я подошел ближе и коснулся оружия. Печать для восстановления, печать для укрепления и заточки. Так получше будет. Долго еще? Я отследил местоположение Каниса. Надо действовать, пока не ушел. Князь посмотрел на секиру, перевел взгляд на меня и многообещающе оскалился. Сейчас здесь закончим и отправимся. Ему не потребовалось отдавать приказы, его люди сами прекрасно воспользовались ситуацией, раненых и шокированных врагов разбивали, растаскивали и казнили, кого-то перемещали за пределы территории, то ли в пленберя, то ли чтобы разделаться в уединенном месте. На этом бы все и закончилось. Не прошло и двух минут, как на поле боя осталось штук 30 противников. Их зажали в одном месте и обстреливали со всех сторон, без суеты, пользуясь преимуществами. Подавляющий огонь, гранаты, залетающие через проходы прямо под ноги или на головы. Так и не скажешь, Погибли кто-то со стороны князя. На этот момент я насчитал десяток ходаков, сражающихся на нашей стороне. У противника они тоже были, но угодили в ловушку. А потом все изменилось. На поле боя явился новый противник.